Он это наморщил лоб. Умственные усилия ей явно давались с трудом. Ты не должен пользоваться своим волшебным даром, Тобес, не должен. Огоньки на ладонях у Брогана исчезли. Я буду пользоваться тем, что мне принадлежит. Пламя на руке вновь загорелось и заплясало на клинке. Теперь я создатель. У меня есть сила, и я считаю, что ты должна умереть!» В его глазах сверкало безумие. Он зачарованно уставился на свои окутанные пламенем пальцы. «Тогда это ты, еретик", прошептала Лунетта. "И я должна тебя остановить, как ты сам меня научил". С ладони Лунетты сорвался розовый луч и пронзил Брогану сердце. Он слабо ахнул и рухнул на пол. Не зная, что будет делать Лунетта, Кэлин не двигалась, стараясь быть тише воды, ниже травы. Эдди бормоча ласковые слова на родном языке, бережно коснулась плеча Лунетты. Лунетта, казалось, ничего не слышала. Она подползла к телу брата и положила его голову себе на колени. Кэлин подумала, что теперь она должно быть окончательно утратила разум. И тут в комнату вошел Гальтера. Втиснув Лунетту за волосы, он откинул ей голову назад. Келин он не заметил. "Стриганица", злобно прошипел он. Лунетта не сопротивлялась. Она была совершенно безвольна. Меч Брога валялся поблизости. Келин прыгнула за ним и быстро схватила. И все же она опоздала. Гальтера перерезал Лунетте горло. Не успело тело Лунетты коснуться пола. Как Кэлен пронзила Гальтера мечом. Эдди, ты не пострадала? спросила Кэлен, выдернув клинок из спины мертвеца. Не телесный, дитя мое». Я все понимаю, но у нас сейчас нет времени скорбеть. Кэлен схватила Эдди за руку и, убедившись, что Лунетта прежде чем войти, сняла с двери щит, выволокла старую колдуню в коридор. За порогом лежали обугленные останки сестер, стороживших Келин. Лунетта убила обеих. Келин услышала топот сапог по лестнице и, перепрыгнув через кровавое месиво, потянула Эдди к черному ходу. Выскочив на улицу, они огляделись в темноте, но никого не увидели. Зато услышали отдаленный шум. Это был звон мечей, взявшись за руки, Они побежали прочь. Кэлин чувствовала, как по щекам у нее текут слезы. Низко опустив голову, чтобы сестры не узнали ее, Энн пересекла тускло освещенное хранилище. Зед шел за ней по пятам. Женщина за столом подозрительно нахмурилась и поднялась им навстречу. "Кто здесь?" резко спросила сестра Бекки. Отныне сюда вход запрещен всем, и все были предупреждены об этом. Удар магии в плечо заставил Н остановиться. Сестра Бекки торопливо приблизилась. Н подняла голову, и глаза сестры Бекки мгновенно стали круглыми от изумления. Сверкнула дакра. Изумленные глаза сестры Бэкки вспыхнули изнутри, и она рухнула на пол. Z отскочил в сторону. Ты убила ее! Ты убила беременную женщину? Это ты, прошептала Н, обрек ее на смерть. И я счастлива, что ты приговорил к смерти сестру тьмы, а не сестру света. Зэт рванул ее за руку. Ты что, из ума выжила? Я приказала сёстрам света покинуть дворец. Я сотни раз умоляла тебя позволить мне воспользоваться дневником. Мне нужно было подтверждение, что мой приказ выполнен. Но поскольку ты не позволил, я вынуждена исходить из предположения, что мои инструкции выполнены. Ничто не может послужить оправданием убийства. Ты могла просто обездвижить ее. Если мои приказы выполнены, то она сестра тьмы. А в честном бою ни с одной из них у меня нет шансов. У тебя, кстати, тоже Мы не имеем права рисковать. А что, если она все таки сестра Света? Я все равно не могу рисковать. Ты спятила. Глаза Зеда сияли ледяным гневом. Да, выгнула бровь Н. А ты бы рискнул жизнью тысяч людей ради того, чтобы оставить в живых одного? Да еще того, в ком ты подозреваешь врага? Ты именно таким образом стал волшебником первого ранга. Зэт выпустил ее руку. Ладно, ты меня сюда притащила. Чего же ты хочешь? Сначала нужно проверить, нет ли здесь еще кого-нибудь. Они пошли вдоль полок, каждый со своей стороны, причем причём и дело поглядывала, не сбежал ли старый чародей. Впрочем, если старик попытается улизнуть, она вернет его с помощью рада-хань, и он прекрасно об этом знает. Ей нравился дедушка Ричарда, но ей было необходимо взрастить в нем ненависть. Он должен быть в ярости и охотно ухватиться за шанс отомстить, который она ему предоставит. Они дошли до конца хранилища и не обнаружили ни единой живой души. Энн поцеловала палец, на котором обычно носила кольцо, и возблагодарила Создателя. Она запретила себе переживать по поводу смерти сестры Бекки, сказав себе, что ей вряд ли доверили бы охранять библиотеку, если бы она не присягнула владетелю. Н старалась не думать о невинном нерожденном младенце, которого тоже убило. Что дальше? рявкнул Z, когда они встретились в конце хранилища возле одного из малых залов. Натан сделает свое дело, а ты должен сделать свое, осуществить вторую часть того, что необходимо. Три тысячи лет назад на дворец были наложены чары. Я сумела определить, что это двойной кокон. Брови Зеда взлетели вверх. Любопытство превысило возмущение. Ничего себе. Никогда не слышал, чтобы кто-то был способен сплести двойной кокон. Ты уверена? Сейчас никто не может сделать такое. Но волшебники прошлого умели. Зэт, уставившись в пространство, задумчиво потер бритый подбородок. "Да, они обладали такой силой". Он поглядел на нее. "А зачем? Чары охватывают землю, на которой стоит дворец. Внешний щит, который мы оставили на Натану, это оболочка, которая создает условия для существования второго кокона. Чары здесь, на острове, связаны с другими мирами". И помимо всего прочего, замедляют время. Поэтому мы и стареем гораздо медленнее, чем люди, живущие за пределами действия чар. Старый волшебник некоторое время обдумывал услышанное. Да, пожалуй, это все объясняет. Нам с Натаном почти по тысяче лет, не ему в глаза, продолжала Эн. И 800 из них я была абатиссой. Зэт одернул свой балахон. Я знал об этих чарах и о том, что они продлевают жизнь, чтобы у вас было время делать вашу дурацкую работу. З. Когда чародеи прошлого начали ревностно оберегать свои знания и отказываться обучать детей, обладающих даром, чтобы те не могли стать им соперниками, был создан орден Сестер Света, которые должны были спасти от гибели этих юношей. Затея нравилась далеко не всем. Но тем не менее дело было сделано. Если волшебник отказывался заниматься обучением юноши, эта задача возлагалась на нас. Наш хань отличается от мужского, поэтому нам требуется намного больше времени для владения им и обучения кого-то другого. Ошейник помогает сохранить жизнь ребенку, пока мы не обучим его всему необходимому, а чары дают нам нужное для обучения время. Они были наложены тысячи лет назад специально для нас, когда некоторые волшебники еще помогали нам. И они были достаточно могущественны, чтобы сплести двойной кокон